Ментак и Мерикара стояли, глядя на арену. Хотя для них были поставлены табуреты, им не сиделось, потому что их лихорадило от беспокойства, когда они наблюдали заключительные сцены кровавого боя внизу. Бойцовых петухов отбирали тщательно. Это были ветераны многих эпических битв, и оба доказали храбрость и стойкость. Длинноногие. Но с плотными бедрами, бугрившимися мускулами они умели вонзать свои страшные черные шпоры глубоко в плоть до самых костей противника. Втянув змеиные шеи, увенченные головами, с массивными крючковатыми клювами, они вырывали ими перья и плоть и, обескровив и ослабив противника, брали его смертельной хваткой, прижимая к земле, и гвоздили клювом его наиболее важные органы. У птицы, что постарше, перья были цвета золота и меди, яркий, точно, восход солнца, хвост гордым водопадом с сапфировым блеском. Другая птица была черной, на черные перья блестели и искрились, а голая голова была багрово-красной. Теперь они кружили друг перед другом. Они бились долго и неистово, выдранные перья, усыпавшие песок, кружили горячие порывы западного ветра, обе птицы истекали кровью, жирные тяжелые капли искрились на оперении, их сила иссякала и лапы плохо держали их, однако глаза горели так же ярко и жестоко, как в начале боя. — Прошу. «Обожаемая и милостивая Хатор, дай им обоим силу жить!» — шептал Америкара, сильно сжав руку Ментаки. «Позволим биться до захода солнца!» Но она сознавала, сколь тщетной была ее мольба. «Защити от беды Нефера и Мерина!» Внезапно черный петух... Подпрыгнул на высоту своего роста, а затем мощно взмахнув крыльями, метнулся вперед, во всю длину, вытянув вперед обе лапы. Красный петух подскочил, чтобы встретить его, но сил у него почти не оставалось, и его ответный удар вышел чересчур слабым. Он слишком медленно поднял лапы, чтобы встретить нападение. Птицы сшиблись в облаке перьев, покатились клубкома, когда разделились. Красный петух волочил крыло. Теперь завершение битвы было не за горами. Мерикара громко рыдала. ох Хатор, не дай ему умереть!» Она схватила руку минтаки и впилась в нее ногтями, оставив ярко красные следы на коже, но Ментака едва ли чувствовала это. Она с ужасом смотрела, как красный петух зашатался от слабости, и толпа громко заулюлюкала. «Черный петух знал, что победил, и к нему вернулась сила!» Он вновь высоко подскочил на длинных жестких лапах, широко раскрыв ярко блестящие крылья. Он опустился вниз и ударил красного петуха прежде, чем тот сумел восстановить равновесие. Сбил его ослаб... сбил его ослабевшего и трепещущего. Он нанес ему смертельный клевок в глаз, схватил за складку сморщенной щеки и вцепился в нее. Красный петух поднялся, но черный не отпускал. Красный петух мучительно побежал, таща своего противника и девушки. В общем шуме закричали «Отпусти его, черная тень, Сета! Дай ему жить!» Красный протащил черного полный круг по арене, но каждый следующий шаг давался ему тяжелее. И, наконец, он упал под тем самым местом, где у барьера стояли девушки. «Он мертв!» Завопил кто-то. — Бой окончен! Отправляйте преследователей! — Нет! Он еще живой! — отчаянно закричала Ментака. Черный петух отцепился от головы Красного и встал над ним. Собрав остатки силы храбрости, Красный с трудом поднялся. Он стоял, качаясь, свесив оба крыла на песок, и кровь лилась из глубокой раны в щеке. Черный петух, казалось, измерил расстояние между ними, снова высоко подпрыгнул и на мгновение завис над своей жертвой. Затем он упал на красного и на всю длину вонзил шпоры в его сердце и легкие. Красный петух рухнул под ним, опрокинулся на спину, широко разинув в тихом предсмертном крике клюв, И судорожно трепеща крылья. Черный петух встал над телом, Запрокинул голову и, торжествуя, Хрипло прокукарекал. Этот звук будто расколол позвоночник Ментаки И заставил ее содрогнуться. Бог сказал свое слово. Бой окончен. Илто поднял истерзанное окровавленное тело за шею, и флаг на башне бес опустился. Он повернулся к колесничим, сидевшим на корточках рядом со своими упряжками. — Можете выехать на красную дорогу! — крикнул он. — Вперед! К смерти или славе! — щелкнули длинные кнуты. Лошади вскинули головы, тряхнув гривами, и десять боевых колесниц описали стремительный круг по площади, а толпы и зевак разбегались перед их колесами. Женщины визжали, а мужчины выкрикивали приветственные возгласы. Затем колесницы выехали за городские ворота и помчались к холмам вдоль линии флагов. Нефер потратил еще немного времени, чтобы приласкать и успокоить лошадей. Он стоял, обняв их за шеи, И что-то шептал. Затем он побежал обратно и вскочил на площадку. Он пустил коней сначала шагом, затем осторожно перевел на легкий галоп. Только когда они побежали в образцовом согласии и стали тянуть одинаково, он изменил их ход командой. «Нил — Нил! Они плавно понеслись к мишеням для второй попытки, и он передал поводья Мерину не сделав ему никакого замечания, поскольку знал, что Мерин все еще страдает после первой неудачи. Обертывая метательный ремень вокруг запястья, Нефер наблюдал за ушами Круса, пытаясь заметить признаки того, что жеребец снова засбоит, а тот держал их торчком, наставив вперед, и бежал правильно. Они подъехали к первой мишени. Нефер прицелился совершенно точно, и копье вонзилась прямо в красный внутренний круг. Ему показалось, что почти сразу приблизилась вторая цель. И он повторил бросок, плавно приложив силу только в заключительной его части. И острие копья глубоко вонзилось во внутреннее кольцо. Рядом с ним Мерин молча правил упряжкой с великим тщанием и осторожностью. В воздухе, будто луч солнца, сверкнуло третье копье, и шабака махнул красным флагом, отмечая очередное попадание. Нефер держал в руке последнее копье. Метательный ремень плотно обвивал его запястье, и он напевал лошадям, делая свой голос твердым, но ободряющим. — Еще один раз! Всего один для меня! Круз, казалось, сосредоточился и, нагнув голову, тянул правильно, поэтому, метнув копье, Нефер знал, что оно должно попасть в самый центр красного круга. Он крикнул лошадям, когда оно все еще было в полете «Но! Но! Вперед!» И они помчались вперед, перейдя со скольжения в полный галоп, да так быстро, что Неферу пришлось упереться ногами и ухватиться за веревку, чтобы не вылететь назад. Шабака махнул над головой красным флагом, и они ясно услышали его голос «Бакхер великий!» «Вы выполнили все и полностью!» Но Нефер знал, что им уже не наверстать потерянного, и преследователи уже быстро и неумолимо настигали их. Линия флагов повела их широким кругом на север, вдоль края глубокой пропасти с крутыми обрывами и вверх по ряду естественных террас, где голая земля была нежного, персикового цвета, противоречившего ее жесткой и бесплодной природе. На ступени третьей и последней террасы стояло более пяти десятков самых выносливых зрителей, поднявшихся наверх из Галлалы. Когда колесница Нефера подъехала, они разразились приветственными возгласами и расступились, пропуская колесницу. Поверхность террасы была плоской и ровной. В центре этого открытого пространства их ждали борцы. Каждый стоял в собственном круге из окрашенных в белый цвет камней. Нефер подъехал к ним, и толпа побежала следом, выкрикивая одобрительные возгласы и смеясь от волнения. Прямо перед каменными кольцами Нефер остановил лошадей, и два конюха, стоявшие на готове, побежали вперед, чтобы взять их под узцы. — Проследите, чтобы они выпили только по одному ведру каждое! — приказал Нефер, спрыгнув вниз. Здесь им впервые разрешалось напоить лошадей, но Нефер не хотел, чтобы их животы раздулись от воды. Нефер и Мерин быстро сбросили кожаные доспехи и короткие хитоны и остались совершенно голыми в солнечном свете. Толпа загудела от восхищения, увидев их крепкие молодые тела, доведенные тренировками до атлетического совершенства. И кое-кто из женщин низкого происхождения и сомнительной нравственности заулюлюкали и непристойно заплясали от возбуждения. С каждой прошедшей секундой колесницы преследователей приближались. Нефер даже не бросил взгляд на танцующих женщин и вместе с Мерином быстро пошел вперед. Каждый направился к тому кольцу, где его ждал назначенный противник. Нефер остановился перед кольцом из белых камней и посмотрел на Полиуса из Ура, который стоял в центре. Он не был исключительно крупным или высоким, ни больше и не тяжелее Нефера. Судьи подобрали фараону соперника тщательно и справедливо. Однако на полеусе не было ни капли жира или лишней плоти. Было видно, что он разминался, потому что его кожа блестела от пота и масла, а мышцы вздувались, наполненные кровью. Все в нем было крепким. Плечи в совершенной пропорции к талии, плоский живот, длинные и гибкие руки и ноги. Он стоял, сложив руки на груди и буравил Нефера с жестким и прямым пристальным взглядом. Нефер глубоко вздохнул. И вновь услышал слова Таиты так ясно, будто тот вновь сам сказал «это левое колено, вот его единственное слабое место».